Часть вторая. Политический вызов. Читает Никита Прозоровский. Слияние IT и биотехнологий угрожает таким базовым современным ценностям, как свобода и равенство. Любой ответ на технологический вызов должен основываться на глобальном сотрудничестве. Однако национализм, религия и культура – Делят человечество на враждебные лагеря и серьезно затрудняют сотрудничество в масштабе планеты. Урок пятый. Сообщество. У человека есть тело. Калифорния привыкла к землетрясениям, но от политической встряски президентских выборов 2016 года жители Кремниевой долины не отошли до сих пор. Осознав, что они сами, возможно, стали частью проблемы, компьютерные гении отреагировали так, как обычно реагируют инженеры. Начали искать техническое решение. Самой сильной реакцией была в штаб-квартире Facebook в Менло-Парке. Это понятно. Бизнес Facebook социальная сеть, и поэтому компания крайне чувствительна к социальным потрясениям. 16 февраля 2017 года, после трех месяцев самоанализа, Марк Цукерберг опубликовал смелый манифест о необходимости построения глобального сообщества и о роли Facebook в этом проекте. В своей речи перед выпускниками Гарварда 22 июня 2017 года Цукерберг объяснил, что социально-политические проблемы нашего времени – От волны наркомании до жестоких тоталитарных режимов в значительной степени связаны с разобщенностью человечества. Он с горечью отметил, что за последние десятилетия членство в различных группах сократилось на целую четверть. Появилось много людей, которым нужно найти цель в чем-то новом. Цукерберг пообещал, что Facebook возглавит движение по возрождению сообществ, и что его разработчики возьмут на себя роль приходских священников. Мы собираемся предложить несколько инструментов, которые облегчат создание сообществ. Далее он объяснил. Мы запустили проект, чтобы понять, способны ли мы предложить группы, которые будут значимыми для вас. Для этого мы начали создавать искусственный интеллект, и это работает. За первые 6 месяцев с нашей помощью на 50% больше людей присоединилось к важным для них сообществам. Конечная цель состоит в том, чтобы помочь одному миллиарду людей присоединиться к действительно значимым группам. Если у нас получится, это не только повернет вспять процесс сокращения членства в группах, который наблюдался на протяжении десятилетий, но и укрепит социальные связи И объединит мир. Эта цель настолько амбициозна, что Цукерберг поклялся ради этого изменить всю миссию Facebook. Сетования Цукерберга на распад человеческих сообществ вполне обоснованы. Но через несколько месяцев после его клятвы скандал с Cambridge Analytica показал, что данные, доверенные Facebook, попали к третьим лицам которые использовали их для манипуляции выборами в разных странах. В этом контексте высокопарные заявления Цукерберга прозвучали насмешкой, и Facebook потеряла доверие людей. Можно лишь надеяться, что перед тем, как строить новые сообщества, Facebook озаботится защитой приватности и безопасности уже существующих. Как бы то ни было... Есть смысл глубже изучить взгляд на сообщество предложенной компанией Facebook и попытаться понять, помогут ли социальные сети, естественно, после повышения безопасности, выстроить глобальное сообщество. В 21 веке люди имеют все шансы превратиться в богов. Однако в 2018 году мы еще остаемся животными каменного века. Для благополучия и процветания мы по-прежнему должны объединяться в сообщество. Миллионы лет люди приспосабливались к жизни в небольших группах численностью, не превышающей нескольких сотен человек. Даже сегодня многие не в состоянии запомнить имена более 150 человек, независимо от того, сколько у них друзей в Facebook. Без членства в таких группах. Люди чувствуют себя одинокими во враждебно настроенном мире. К сожалению, на протяжении двух последних столетий действительно наблюдался распад тесных сообществ. Попытка заменить небольшие группы людей, хорошо знающих друг друга, воображаемыми сообществами наций и политических партий, не увенчалась полным успехом. Миллионы ваших братьев по национальной семье или миллионы товарищей по коммунистической партии не могут дать такой сердечной близости, как один единственный брат или друг. В результате возникало противоречие. Люди становились все более одинокими, а планета все более тесной. Многие социальные и политические бури нашего времени вызваны именно этим дисбалансом. Таким образом, идея Цукерберга об объединении людей вполне своевременна. Но смотреть нужно не на слова, а на дела. И чтобы воплотить эту идею в жизнь, Facebook потребуется полностью изменить свою бизнес-модель. Трудно выстроить глобальное сообщество, зарабатывая деньги на привлечении интереса людей и с последующей продажей их внимания рекламодателям. Тем не менее, похвально уже само стремление Цукерберга сформулировать идею. Большинство корпораций считают своей главной целью получение прибыли. Они убеждены, что вмешательство государства должно быть минимальным, а люди должны довериться рыночным силам, которые примут за них действительно важные решения. Поэтому, если Facebook на самом деле намерена создавать сообщество людей, Тот, кто боится, что эта социальная сеть заберет себе слишком много власти, не должен с криками о большом брате заталкивать ее назад в корпоративный кокон. Наоборот, им следует подталкивать другие корпорации, институты и правительства к конкуренции с Facebook, чтобы и они формулировали свои идеологические установки. Конечно, сегодня у нас нет недостатка в организациях, которые жалуются на распад человеческих сообществ и пытаются их восстановить. Все от феминисток до исламских фундаменталистов занялись созданием сообществ, и в следующих главах мы проанализируем некоторые из этих попыток. Действия Facebook уникальны своим глобальным характером, корпоративной основой и глубокой верой в технологии. По всей видимости Цукерберг убежден, что искусственный интеллект Facebook сумеет не только идентифицировать значимые сообщества, но и укрепить социальные связи и объединить мир. Это гораздо более амбициозная задача, чем использование искусственного интеллекта для управления автомобилем или диагностики рака. Идея сообщества, выдвинутая в Facebook, вероятно, представляет собой первую открытую попытку применить искусственный интеллект для централизованно планируемой социальной инженерии в глобальном масштабе. Поэтому ее можно считать важным прецедентом. Успех будет означать, что мы, скорее всего, увидим другие подобные попытки, А алгоритмы будут признаны новыми хозяевами человеческих социальных сетей. Неудача укажет на ограниченность новых технологий. Возможно, алгоритмы хороши только в управлении беспилотными автомобилями и диагностике заболеваний, а в решении социальных проблем нам по-прежнему придется рассчитывать на политиков и священников. Онлайн против офлайна В последние годы социальная сеть Facebook добилась невероятных успехов, и сейчас в ней больше 2 миллиардов активных пользователей. Но для реализации нового видения потребуется перекинуть мостик через пропасть между онлайном и офлайном. Сообщество может зародиться как группа в сети, но для настоящего расцвета оно должно пустить корни в реальном мире. Если однажды какой-нибудь диктатор запретит в своей стране Facebook или отключит интернет, что будет с сообществами? Они исчезнут или перегруппируются и нанесут ответный удар? Смогут ли они организовать демонстрацию в отсутствии интернет-связи? В феврале 2017 года Цукерберг объяснял в своем манифесте, что онлайновые сообщества – способствуют появлению офлайновых. Иногда это действительно так. Однако во многих случаях интернет-сообщество заменяет реальное, и между ними есть одно фундаментальное отличие. Реальные сообщества отличаются глубиной связей, недостижимой для виртуальных, по крайней мере недостижимой в ближайшем будущем. «Если я болею и лежу дома в Израиле», Мои онлайновые друзья из Калифорнии охотно поговорят со мной, но не принесут мне тарелку супа или чашку чая. У человека есть тело. На протяжении последнего столетия технологии отделяли нас от тела. Мы постепенно утрачивали способность обращать внимание на запах или вкус. Мы все больше погружались в смартфоны и компьютеры. События в киберпространстве нам интереснее, чем происходящее на улице. Поговорить с двоюродным братом в Швейцарии стало проще, а с супругом за завтраком труднее, ведь он все время смотрит не на вас, а в смартфон. В прошлом люди не могли позволить себе такую невнимательность. Древним собирателям приходилось всегда быть на чеку. Бродя по лесу в поисках грибов, они высматривали на земле характерные бугорки. Они прислушивались к малейшему движению в траве, чтобы понять, не прячется ли там змея. Найдя гриб, они должны были очень внимательно разглядеть его, съедобный или ядовитый. Члены современных благополучных сообществ не нуждаются в подобной внимательности. Мы бродим среди полок супермаркета, одновременно отправляя сообщения со смартфона и покупаем тысячи видов продуктов, одобренных системой здравоохранения. А потом едим любое, даже самое изысканное блюдо, проверяя электронную почту или уткнувшись в телевизор. И почти не обращаем внимания на вкус пищи. Цукерберг говорит, что Facebook намерена продолжить совершенствование своих инструментов, чтобы дать вам возможность делиться ощущениями с другими. Но люди, похоже, больше нуждаются в инструментах, которые связали бы их с собственными ощущениями. Ради того, чтобы делиться ощущениями, людей побуждают смотреть на происходящее с ними глазами других людей. Если происходит что-то необычное, инстинкт пользователя Facebook заставляет его доставать смартфон, фотографировать, выкладывать снимки в сеть и ждать лайков. При этом человек почти не замечает своих чувств. Его чувства все чаще определяются реакцией социальной сети. Человек, отделенный от своего тела, ощущений и физического окружения, вероятнее всего почувствуют себя изолированным и дезориентированным. Ученые часто видят причину этого отчуждения в ослаблении религиозных и национальных связей, но гораздо важнее потеря связи со своим телом. Миллионы лет люди жили без церквей и национальных государств и, по всей видимости, прекрасно обойдутся без них в 21 веке. Но они не будут счастливы в отрыве от своего тела. Если вам некомфортно в своем теле, вы не найдете комфорта и в окружающем мире. До настоящего времени бизнес-модель Facebook поощряла людей больше времени проводить в сети, даже если это оставляло им меньше времени и сил на занятия офлайн. Сможет ли компания принять новую модель, поощряющую пользователей выходить в сеть только при необходимости и уделять больше внимания физическому окружению, собственному телу и ощущениям? Как отнесутся к такой модели акционеры? Схема подобной альтернативной модели недавно была продолжена Тристоном Харрисом, техническим философом и бывшим сотрудником Google, который предложил новый критерий – хорошо проведенное время. Ограниченность онлайновых взаимоотношений также подрывает идею Цукерберга, призванную ослабить социальное расслоение. Он справедливо указывает, что если просто связать людей и познакомить их с разными мнениями, это не поможет преодолеть поляризацию общества потому что знакомство людей с противоположной точкой зрения на самом деле лишь углубляет поляризацию, представляя другие точки зрения как чуждые. Конец цитаты. Цукерберг предполагает, что лучшим решением для развития дискурса станет знакомство не просто с мнениями, а друг с другом как личностями. Именно для этого лучше всего подходит Facebook. Если мы объединяемся с людьми на основе того, что у нас есть общего, спортивные команды, телевизионные шоу, интересы, нам легче говорить о том, в чем мы не согласны. Но узнать все стороны друг друга очень трудно. Это требует времени и непосредственного физического общения. Как отмечалось выше у среднего Homo sapiens, способность поддерживать близкие отношения по всей видимости Ограничивается кругом из 150 человек. В идеале построение сообщества не должно быть игрой с нулевой суммой. Люди могут одновременно принадлежать к нескольким группам. К сожалению, дружеские отношения, по всей видимости, игра с нулевой суммой. Начиная с какого-то момента, наши попытки лучше узнать онлайн-приятелей из Ирана или Нигерии лишат нас возможности ближе познакомиться с соседями по дому. Решающую проверку Facebook пройдет тогда, когда кто-то из разработчиков изобретет новый инструмент, побуждающий людей посвящать меньше времени онлайн-покупкам и больше значимым офлайновым занятиям и друзьям. Воспользуется ли Facebook этим инструментом или начнет подавлять его? Сможет ли Facebook совершить прыжок в неизвестное и поставить общественные потребности выше финансовых интересов? Если компания пойдет по этому пути и сумеет избежать банкротства, это будет настоящей революцией. Переключение внимания с бухгалтерских отчетов на реальный мир повлияет и на налоговую политику Facebook. Компанию вместе с Amazon, Google, Apple и некоторыми другими постоянно обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Трудности с налогообложением деятельности в интернете позволяют корпорациям манипулировать бухгалтерской отчетностью. Если вы считаете, что люди живут преимущественно в сети и даете им все необходимые инструменты для такой жизни, то имеете право считать себя полезной социальной службой даже если не платите налоги оффлайновому правительству. Но когда вы вспоминаете, что у людей есть тела, а потому им нужны дороги, больницы и канализация, оправдать уход от налогов становится гораздо сложнее. Как превозносить пользу объединения, отказываясь материально поддерживать самые важные общественные службы? Остается лишь надеяться, что Facebook сумеет изменить бизнес-модель, перестроить налоговую политику под нужды реального мира, поможет объединить людей и останется прибыльной. В то же время не стоит строить иллюзии относительно способности Facebook реализовать свое видение глобального сообщества. Корпорации никогда не были локомотивами социальных или политических революций. Реальная революция рано или поздно требует жертв, на которые не готовы идти корпорации, их сотрудники и акционеры. Вот почему революционеры основывают церкви, политические партии и армии. Так называемые революции Facebook и революции Twitter в арабских странах начались в исполненных надежд сетевых сообществах, но после выхода в реальный мир Их возглавили религиозные фанатики и военные хунты. Если Facebook намерена совершить мировую революцию, ей придется приложить огромные усилия, чтобы преодолеть пропасть между интернетом и реальным миром. Facebook и другие интернет-гиганты склонны рассматривать людей как аудиовизуальных животных, пару глаз и пару ушей, подключенных к десяти пальцам экрану и кредитной карте. Важным шагом к объединению человечества станет признание того факта, что у людей есть тела. Разумеется, у такого признания будет и обратная сторона. Осознание ограниченности онлайновых алгоритмов может подтолкнуть IT-гиганты к дальнейшей экспансии. Устройства вроде Google Glass и игры наподобие Pokemon Go стирают границу между виртуальным и реальным миром объединяя их в общую дополненную реальность. На еще более глубоком уровне биометрические датчики и интерфейсы мозг-компьютер призваны стереть границу между электронными устройствами и органическими телами, в буквальном смысле влезть нам под кожу. Когда технологические гиганты проникнут в наш организм, У них появится возможность манипулировать нашими телами, как они уже манипулируют нашими глазами, пальцами и кредитными картами. И мы будем тосковать по добрым старым временам, когда виртуальный мир был отделен от реального.